Глава шестая Прилететь ради помощи и не помочь – это одно. Прилететь ради помощи и все испоганить – это совсем другое. Оставалось лишь придумать, как сообщить об этом. Да и кому о таком сообщать. Долго Киган не сомневался. Он почти сразу решил, что с местными связываться не будет. Не до него сейчас местным. Они метались по техническому отделу, суетились, и паники удалось избежать лишь потому, что тут нашлась пара-тройка толковых руководителей, угомонивших механиков. Они как могли справлялись с ситуацией, которая наверняка была уникальна для Посейдона. За гостями из космоса они то, что не следили, о них даже не вспоминали. Киган воспользовался этим, чтобы отвести в сторону капитана Роле и Альду. За Альдой, конечно же, увязался легионер, будь он не ладен. Но с этим пришлось смириться. Наэль все еще оставалась в медицинском крыле, а Стерлинг держался поближе к местному совету, рассудив, что больших боссов будут спасать в первую очередь. Но оно и к лучшему. Без этих двоих любое совещание проходило спокойней. — Это мой косяк, — неохотно признал Киган. — Что именно, Рейборн, уточнила капитан. — То, что происходит сейчас на корабле. — Вы что-то сделали, чтобы сломать его? — Скорее, я кое-что не сделал, чтобы он не сломался. В свое оправдание, капитан, могу лишь сказать, что это не из-за ления или безразличия. Я просто не знал, что мне нужно делать. Ранним утром большая часть двигателей корабля вышла из строя. Все рабочие и парочка запасных. Такого не случалось никогда. Все поломки, с которыми Посейдон столкнулся за свою историю, были куда меньше. Да и не было предпосылок для аварии. Корабль двигался в штатном режиме. Причину не выяснили до сих пор. Гораздо важнее было восстановить движение. Но это местным. Киган причину обнаружил довольно скоро. «Это стрела», — виновато признал он. «А точнее магнит, который удерживает ее на борту корабля. Если представить все это как схему, будет видно, что стрела находится прямо у технического отдела». «А это мощный магнит», — догадался Роле. «Какой надо, чтобы удерживать космический корабль? Слушайте». Если бы Посейдон был обычным кораблем, ничего бы ему не было. Но инженеры Искателя, похоже, сконструировали основные схемы из соплей и водорослей. Теперь, когда их разобрали, я понимаю, почему магнит их спалил к чертям. Раньше я этого не знал. «Даже после того, как вам показали корабль?» — пояснила Луки. «Даже так. Я видел то, как двигатели выглядят снаружи. Никто не позволил бы мне разбирать их. А они оказались связаны между собой сильнее, чем я думал. Это доказывает тот факт, что некоторые запасные двигатели рассыпались вместе с работающими. Вы сможете это исправить? Однозначно да. Над этим Киган думал еще до того, как устроил тут собрание. Изначально он знал о двигателях меньше, чем хотелось бы. Однако теперь их остановили, разобрали, и он быстро сообразил, что к чему. Эх, знать бы раньше, он бы и магнит стрелы настроил иначе. Но какой смысл сожалеть теперь? Он бы сразу же приступил к делу, но ему нужно было содействие капитана. В колонии к гостям относились с симпатией, и не более. Сейчас люди были напуганы, раздражены. А если бы узнали, кто виноват? Хигану и представлять не хотелось, что случилось бы тогда. «Хорошо», — кивнула Лукия. «Что вам для этого требуется?» «Ничего особенного, инструменты у меня есть. Да все не так уж плохо на самом деле». «Да?» «А как по мне, они готовы национальный траур объявить». Ралли бросил выразительный взгляд на бледных перепуганных механиков. «Переигрывают», — отмахнулся Киган. «Сколько времени отнимет ремонт?» — спросила капитан. «Думаю, за сегодняшний день справлюсь». Было бы быстрее и легче, если бы они остановили корабль и перестали мучить технику. На основных двигателях Посейдон двигался быстро и плавно. Запасные, запущенные, как подозревал Киган с помощью изолента и всех известных местным молитв, хрипели и пробуксовывали. В итоге корабль перемещался медленно, да еще и рывками. Это здорово перегружало систему и пугало колонистов. Однако остановка для них была смерти подобна, и они продолжали издеваться над судном. Ремонт при работающих двигателях был связан с определенными рисками. Двигатели, скорее всего, удастся восстановить и так, но может остаться какой-нибудь маленький дефект, который потом обнаружит себя в самый неудачный момент. Все это Киган и пытался объяснить теперь Луки. «Мы можем запросить остановку», — сказала она, «но не факт, что местные пойдут на это без каких-либо объяснений. Они потребуют назвать им причину поломки. Мы должны знать ее, раз так уверены в путях восстановления», — указал Роле. «Если надо, я признаюсь», — буркнул Киган. «А вот этого как раз делать не нужно», — поспешила вмешаться Альда. «И это было несколько странно. Она-то как раз обычно ратовала за честность». «Почему это не нужно?» «Вы не представляете, насколько они напуганы на самом деле», — тихо пояснила телепат. «То, что вы видите, это только верхушка айсберга. Дисциплина здесь, конечно, не военная, но все равно довольно строгая. Они умеют скрывать свой страх». «Но я чувствую их эмоции, они еле держатся. А вы знаете, что бывает, если перепуганной толпе подбросить жертву?» «Вместо того, чтобы чинить двигатели, будут бить морду Кигану и получать от этого куда большее удовольствие», — усмехнулся Роли. «Отнеситесь ко всему серьезней», — велела Луки. «Я признаю, что установленный с колонией контакт будет потерян, частично или полностью, но репутационные потери можно допустить, если это спасет жизни людей». Нам сейчас важнее всего, чтобы они остановили корабль. «Только вот этого не будет, капитан!» Со скучающим видом заметил Триан. «Похвальная честность принесет больше вреда, чем пользы». «Что вы имеете в виду, Триан?» «Сейчас они нам доверяют. Честь вам и хвала за это. Они с готовностью примут нашу помощь и будут слушать наши советы» за исключением совета остановить это корыто разумеется, но телекинетик прав излишними откровениями мы выведем из равновесия толпу мы сразу станем врагами, а когда враги требуют остановить корабль сильный их кто слушает но здравый смысл на нашей стороне напомнила Лукия. а в панике здравого смысла нет еще не очевидно в каком ужасе они перед своими ящерицами Они рыдать готовы уже из-за того, что движутся медленнее, чем обычно. Какая остановка! Ну и да, обладателям почетного звания врагов ремонт тоже не доверят. Обычно умение легионера подмечать все детали раздражало. Но теперь Киган впервые ощутил нечто похожее на благодарность. Не только из-за того, что Триан спас его от унизительного публичного признания. «Сейчас важнее было просчитывать все варианты, чтобы не тратить время на лишнее, и в этом легионер был особенно хорош». «Но если они сами вычислят, что поломка связана со стрелой, будет хуже», — предположила капитан. «Если не вычислили до сих пор, то уже и не вычислят. Им для этого остро не хватает знания о стреле». «Он прав», — поддержала его Альда. Конечно, мысли всех я читать не могу, но некоторые проверила. Они даже не думают о нас и о стреле. Только о двигателях и ящерах. Тогда решено, согласилась Лукия. Не будем сообщать им больше, чем требуется. Рейборн, займитесь ремонтом незамедлительно. Мы все останемся в техническом отделе, чтобы предоставить вам любую помощь. Помощь ему как раз была не нужна. Смирившись с тем, что корабль не остановится, Киган больше не обращал на это внимания. Он еще раз внимательно осмотрел сломанные двигатели и убедился, что все не так уж плохо, куда лучше, чем он думал. Детали практически не пострадали. Все, что нужно, можно было разогнуть и спаять. Основной удар пришелся на кабели и микросхемы, вот с чем придется повозиться. Но и это не запредельно сложно. Когда на прошлой миссии стрела сломалась посреди пустыни, Кигану пришлось куда труднее. Ему даже нравилось растворяться в работе, не глядя ни на что вокруг. Это позволяло ему не думать о том, что в иное время разозлило бы его. Например, о том, что они с Альдой уже сто лет не оставались наедине, потому что она постоянно таскается за легионером, как собачонка. Или о том, что этот самый легионер только что здорово помог ему. Чувство долга перед собственным врагом? Так себе забава. Киган не знал, сколько времени прошло. Скорее всего, пара часов, это было не так уж важно. Он опомнился лишь тогда когда в движении корабля начались серьезные изменения. С момента утренней аварии Посейдон плыл кое-как. Да и понятно почему. Работающих двигателей хватало лишь на то, чтобы медленно двигать эту махину вперед. Ни о каких маневрах уже и речи не шло. Но Киган не думал, что это проблема. Все они видели примерную карту Левиафана. Вода, вода и еще немного воды. Здесь не было островов, которые нужно было оплывать, и на которые корабль мог напороться днищем. Да и от штормов, насколько он понял, атмосфера планеты их милостиво избавила. Но теперь корабль пробуксовывал. И дело было даже не в малой мощности двигателей, вообще не в них. Киган был достаточно опытным механиком, чтобы сообразить. Что-то сдерживало Посейдон снаружи. А это уже не шутки. Корабль гигантский, он город, он колония. Чтобы удержать его, нужна огромная сила, и все же кто-то или что-то с этим справляется. Причем это не было столкновением, тогда эффект был бы совсем иной. Нет, корабль по какой-то причине просто не мог плыть дальше. Но двигатели этого не знали. Двигатели это не компьютер, они тут намного проще. Они ничего не анализируют, они выполняют заложенную в них программу. Теперь эта программа велела им продолжать движение, и они невольно боролись с силой, которая противостояла Посейдону. Они ведь и так на ладан дышали. Киган догадался о том, что будет беда за пару секунд до того, как взвыла сирена. Основное освещение замигало и потухло. Включились красные огни резервной системы, в которых корабль казался совсем уж инфернальным. «Отключайте двигатели!» – крикнул Киган. «Немедленно!» Но его никто не слушал. Люди только-только пришли в себя после утренней аварии. Они не готовы были к новому потрясению. Они мельтешили у резервных двигателей, пытаясь нормализировать их работу. Некоторые устремились к частично подчиненным основным двигателям в напрасной попытке запустить их. А потом стало слишком поздно. Два двигателя вспыхнули открытым пламенем. Одновременно. Гул, служивший подтверждением их работы, наконец оборвался. Корабль все еще двигался, но очень медленно, по инерции. Он должен был остановиться под властью той силы, которая давно уже замедляла его. Пожар мог стать грандиозной бедой для колонии, но его быстро удалось потушить. Тут уже и механики не сплоховали, и экипаж северной короны помог. Однако для двигателя это ничего не меняло. Киган знал, что произошел внутренний взрыв, и сложно сказать, какие повреждения он нанес. Ему пока и не хотелось знать. Потом да, обязательно. А сейчас механика интересовала кое-что другое. Оставив местных суетиться в техническом отделе, Киган поспешил на палубу. Ему нужно было выяснить, во что они вляпались что привело к повторной аварии. Он выбежал наверх, выглянул за борт и не поверил своим глазам. Беда не приходит одна. Эта старая фраза прижилась на корабле еще со времен первых поселенцев. Ну а что делать, если она отлично подходит для описания жизни на Левиафане? Оуден не знал, почему произошла авария утром. Ему и не положено было знать. В своей прошлой жизни он был медиком, теперь стал воином. И ни одна из этих ролей не предполагала изучение работы двигателей. Пускай с такими механики разбираются, и им положено. Зато он прекрасно знал, что произошло теперь. Они попали в ловушку пламенных лилий. Но даже осознавая всю серьезность ситуации, он повеселился, наблюдая за шоком пришельцев. Они-то привыкли к тому, что «Левиафан» — это беспросветная водная гладь. Но тут они поднялись на палубу и увидели, что корабль со всех сторон окружает зеленая сеть стеблей и листьев, раскрашенная рыжиалыми пятнами цветов. Огромная сеть, бескрайняя. Для них это потрясение. Для колонистов – суровая правда жизни. Но если над остальными пришельцами Оуден мог потешаться, то над Наэль – нет. Он беспокоился о ней и собирался разыскивать ее в лазарете, но это оказалось не нужно. Он обнаружил ее на одной из наблюдательных палуб, такую же растерянную, как ее товарищи, даже чуть испуганную. «Не беспокойся», – сказал Оуден мы справимся она завороженная открывшимся перед ней зрелищем невольно вздрогнула а потом смущенно улыбнулась "Оудан, извини не услышала как ты подошел я просто это все странно не особо ненормально конечно но случалось и раньше пламенные лилии всегда считались одним из самых опасных растений на левиафане они растягивались вот такой сетью но всегда оставались на глубине примерно десятка метров Там они ожидали свою добычу. Им нужно было, чтобы хоть какое-то живое существо подплыло неосмотрительно близко. Тогда водоросли окружали его со всех сторон, опутывали, жгли токсичным соком. Финал этого противостояния редко вызывал сомнения. Очень скоро пламенные лилии получали свою пищу. Спастись от них можно было тем же способом, что и от ящеров – держаться подальше. За это знание колонисты в свое время заплатили десятками жизней. Но для корабля они обычно не были угрозой. Их яд не вредил металлу. Гораздо хуже было то, что довольно плотные стебли водоросли оплетались вокруг движущих винтов Посейдона. Однако двигатели обладали достаточной мощностью, чтобы вырваться из ловушки. Основные двигатели. Незапасные. Теперь корабль угодил в сеть в тот уязвимый момент, когда он и так еле двигался. Вот тогда пламенные лилии окружили его со всех сторон, и он увяз. Нынешняя ситуация напоминала Оудену боевую ничью двух крупных хищников. Посейдон, лишившийся всех двигателей, безнадежно застрял. Но и сеть водорослей пострадала. Она не могла освободиться из винтов, а значит, не могла уйти на глубину и продолжить охоту. Теперь лилии пламенели вокруг корабля, как оскаленные пасти. Наэль внимательно выслушала его, чуть успокоилась, однако хмуриться не перестала. Люди все равно напуганы. Но они ведь боятся не водорослей, так? Нет, конечно. Водоросли на борт не поднимутся. Они боятся остановки и всего, что будет дальше. Жизнь на корабле замерла. Все, у кого была возможность закрыться в своих комнатах, не высовывались. Те, кому нужно было продолжать работу, делали это с мрачной обреченностью. Совет беседовал о чем-то с капитаном пришельцев. Меры по приказу Сидара выстроились у борта, готовые отразить угрозу. Они знали, что будет дальше. Появление ящеров не стояло под вопросом. Неизвестным оставалось лишь одно. Когда явятся эти твари? Уже, пожалуй, скоро. корабли так несколько часов еле плыл. Это наверняка приманило их. «Может, они не посмеют подступиться к Посейдону?» С надеждой спросила Наэль. «С чего бы? Эти ребята никогда робостью не отличались, уж поверь». «Нет, я не о том». Ты сказал, что у водорослей очень токсичный сок. Может, это отпугнет ящеров? А, это... Нет, я уже видел, как они движутся через пламенные лилии. Сок действительно разъедает им морды, но все мгновенно восстанавливается. Они то ли не успевают почувствовать боль, то ли вообще на это не способны. Отпугивать их будем мы. Мне хочется сказать, чтобы ты был осторожен, но это ведь будет глупо. Нет. Улыбнулся Оуден. Совсем не глупо. Мне нужно поговорить со своими, но я к тебе еще подойду. Он действительно не боялся. Он и сам не знал почему. Следовало бы. Но с тех пор, как Наэль рассказала ему правду о его будущем, внутри будто все замерло. Нет страха. Ну и надежды тоже нет. Оуден не представлял, нормально ли это. То, что Наэль по-прежнему относилась к нему как к человеку и даже беспокоилась о нем, помогало, отгоняя они менее приятным теплом. Но этого было мало. Чтобы разобраться в себе, ему нужно было знать больше. А спросить об этом можно было только у Сидара. Оуден пытался и раньше, однако у него возникло неприятное ощущение, что лидер разбегает его. Нелепо. Так не может быть. А если все-таки может? Лаирда видела, что Оуден ушел куда-то с чужой и наверняка передала это своему господину. Но почему же Сидар начал вести себя так странно? Потом была авария, и там уже стало не до бесед. Лидеру меров срочно нужно было организовать оборону и подготовиться к неминуемому появлению ящеров. Оуден понимал это и не тревожил его. Но вот воины были выставлены. Началось непредсказуемое время ожидания, и найти Сидара оказалось не так сложно. Он наблюдал за пламенными лилиями возле дальнего борта один, и это значительно упрощало Оудену жизнь. Я хотел кое о чем спросить. Ты уверен, что сейчас подходящее время для этого? Значит, он не ошибся. Сидар действительно был насторожен, но и Оуден отступать не собирался. Почему нет? Никто не знает, какое время подходящее и сколько его вообще осталось. Справедливо. Спрашивай. Мутация меров. Она вообще прекращается? А ты сам не заметил? Усмехнулся Сидар. Ты же через нее прошел. Но вот ты стоишь тут, и ничего с тобой не происходит. Ничего настолько очевидного, как первое мучительное первоплощение это факт. Но Оуден был врачом, он прекрасно знал, как опасны незаметные перемены в организме. Мне кажется, я все еще меняюсь. Тебе именно кажется. Все в порядке. Не уверен, настаивал Оуден. Мне было бы проще, если бы я знал, что меня ждет. Служба колонии и всем людям, вот что тебя ждет. И это все, что тебе нужно знать. Но хватит, прервал его Сидар. Ты согласился, обратной дороги нет. Да и потом, даже если бы была какая-то другая правда о переменах, я не говорю, что она есть. Но если бы она была, чем бы она помогла тебе? Сделала бы она твою жизнь лучше? Или жизнь всей колонии? Не знаю. А я уверен, что нет. Что случилось, то случилось. Нет смысла говорить о прошедшем. Вот тут Оуден о многом мог бы поспорить, но не стал. Он уже видел, что Сидар закрылся от него. Заработать неприязнь лидера меров так себе перспектива. Но еще хуже будет подставить под эту неприязнь Наэль. Сейчас и так опасное время. Многие на корабле уже шепчутся, что Посейдон сломался из-за пришельцев. Не нужно питать эту нелепицу. К тому же Сидар был не единственным ценным источником информации на борту. Оуден мог обратиться и кое кому другому. У меров всегда был один лидер, они ни в каких советах не нуждались. Его власть была абсолютной и несомненной. Когда один лидер чувствовал, что его время истекает, а возраст берет свое, он выбирал себе преемника из числа молодых меров. Несколько лет они работали вместе, а потом прежний лидер отступал, передавая всю власть новому. У него было особое положение среди меров, никто не смел ему приказывать. Однако и его приказы уже не имели значения. Нынешним лидером был Сидар, и он о преемнике пока даже не задумывался. А до него был Феррис. Он управлял мерами практически все детство Оудена. Отдав свою власть, Феррис надел доспехи и очень редко появлялся перед людьми. Но нынешняя авария заставила даже его выбраться из своего убежища. Этим и воспользовался Оуден. Если с Сидаром он чувствовал себя почти на равных, то перед прежним лидером ощутил чуть ли не робость. Сложно сказать, с чем это было связано. С его детскими воспоминаниями или с тем, что в наглухо закрытых металлических доспехах Феррис напоминал не мера и не человека, а ожившую машину. «Мер Феррис, здравствуйте, я...» «Я Олден. Я из нового поколения». Голос звучал неуверенно, почти дрожал, как у какого-то пацана. Это бесило, но Олден пока ничего не мог с собой поделать. «Я знаю, кто ты», — отозвался Феррис. Его голос звучал глухо, слова получались нечеткими, но это, скорее всего, из-за шлема. Что тебе надо? Что ж, не слишком дружелюбно. Но с чего ему быть дружелюбным? Старики в принципе ворчливы, а этому довелось увидеть за свою жизнь слишком много. Я хочу узнать, что со мной будет дальше, что меня ждет. То же, что и всех меров. Как вариант, смерти на глубине, рассудил Олден. А если нет? Если я не погибну в воде, что со мной станет? Сложно разгадать чувство человека, лицо которого надежно спрятано под шлемом. Но Феррис повернулся к нему всем телом, и это, пожалуй, можно было считать знаком интереса. Почему ты спрашиваешь об этом? Всем хочется узнать свое будущее. Но не все спрашивают о нем, да еще так нагло. Сколько времени прошло после твоего перевоплощения? «Я не знаю», — растерялся Оуден. «Я перестал вести счет дня». «Год? Половина года?» «Нет, меньше. Дней пятнадцать, думаю, если не считать время на перевоплощение». «И уже теперь ты смеешь задавать вопросы? Это не случается просто так. Почему? Что тебя к этому подтолкнуло?» Разговор несла совсем не та волна, на которую надеялся Оуден. А ему-то казалось, что это Сидар властный и своевольный. Но его предшественник был куда хуже и опасней. Дело было не в самом Оудене, за себя он не боялся. Но ведь в истоке этого разговора, На Наэль, Феррис не должен выйти на нее. Вроде как он ничего не мог ей сделать. Она же среди пришельцев, их сейчас совета опекает. Но Оуден прекрасно помнил, что у Меров порой куда больше власти, чем у Совета. Ему нужно было уйти от этого разговора, не вызывая еще больше подозрений, а он не знал как. Однако хитрить не пришлось. Помощь оказалась неожиданной. Над кораблем пролетел испуганный крик. «Ящеры! Ящеры у правого борта!» Значит, они все-таки появились. И в этот миг все остальное стало неважно. Оуден знал, что кто-то умрет сегодня. Кто-то всегда умирает. Такую жертву они приносят за временное спасение от ящеров. Возможно, это будет он. И тогда отвечать на трудные вопросы уже не придется. Страх внутри толпы чем-то похож на лесной пожар. Вряд ли на Левиафане поняли бы это сравнение, но Альда и не собиралась им говорить. Ей хватало того, что знала она сама. У них была реальная причина для страха, тут не поспоришь. Но оказываясь внутри толпы, страх разрастался, увеличивался еще до того, как у него появлялась движущая сила. Это ослабляло. О таком думала не только Альда. Капитан Лукия велела ей созвать на палубу всю команду Северной Короны, на этот раз без исключений. «Что мы будем делать, капитан?» взволнованно спросила Наэль. «Что-то же делать надо. Мы должны помочь им. Сами они не справятся». А вот это уже было любопытно. Совсем на нее не похоже. Как только на горизонте появлялась угроза, Наэль обычно первой выкапывала ямку и прятала голову в песок. А тут вдруг почти воительница, хоть и трясется при этом от страха. Альда даже планировала прочесть ее мысли, но решила, что это будет неоправданной наглостью. «Вообще-то мы обязаны соблюдать нейтралитет», — заявил Стерлинг. «Это внутренние дела колонии». «Зато он ведет себя как типичный Стерлинг. Хоть что-то в этом мире неизменно». «Не совсем», — возразила Лукия. «Есть основания утверждать, что нынешние проблемы колонии связаны с нашим появлением. А значит, инструкция позволяет нам как вмешаться, так и остаться в стороне». «С чего это они вдруг связаны?» — взвелся Стерлинг. «Лично я им ничего плохого не делал». «Отставить пустую болтовню, Витте. Сейчас строго по делу». «Тут либо сидеть ровно, либо вмешиваться по полной», — указал Роле. Я имею в виду с раскрытием способностей специального корпуса. Судя по тому, что я слышал об этих ящерах, по-другому с ними справиться не получится. Вот тут он был прав. Альда не спешила верить словам. Она уже успела проверить память многих жителей колонии, стараясь найти информацию о ящерах. Все подтвердилось. За те годы, что люди жили на Левиафане, им ни разу не удалось даже ранить этих существ, не то что убить. Отсюда и возник миф о том, что они бессмертны. Но в это Альда верить отказывалась. Любая форма жизни смертна. Это еще на первом курсе Академии преподают. Вопрос только в живучести и долголетии. Уже понятно, что если экипаж Северной Короны будет полагаться на простое оружие, ничего толкового из этого не выйдет. Но если они перестанут сдерживаться, кто знает, к каким переменам это приведет. Они должны колонии. Даже если ошибка Кигана была случайной, это не отменяет их долг перед Посейдоном. Ситуация неоднозначная, признала Луки. У нас есть два варианта действий, и с точки зрения инструкции они имеют одинаковую силу, поэтому я выношу этот вопрос на открытое голосование. «За!» Тут же выкрикнула Наэль. «То есть, я за вмешательство!» «Да что с ней такое сегодня?» «Не ожидал от тебя Толеда!» — нахмурился Стерлинг. — Я, разумеется, против этого безрассудства. — За. — буркнул Киган. Альда только кивнула. В вообще ничего не говорил, но Луки и так знала его ответ. Вроде как большинство проголосовало «за», и все же большинство не всегда имеет значение. Теперь решающую роль играло то, что скажет Триан. Именно он был главной боевой силой в их команде. Да и потом, если представитель Легиона выступит резко против, им тоже придется отступить. Наверное. Но Триан возмущаться не спешил. Я смотрю, все вдруг такими воинами великими стали. Фыркнул он, глядя на Наэль. Она заметно покраснела Да расслабьтесь вы. Когда сюда приползут эти ящерицы, вам вообще ничего делать не надо. Я сам разберусь. Правда, придется посвятиться перед местными, ну да ничего. Больше уважать будут. «К чему это гордое одиночество, Триан?» Спросила Лукия. «Не только вы обладаете боевой подготовкой». «Но только я отвечаю за безопасность команды. А для этой самой безопасности команде лучше остаться в стороне от потасовки». — Это будет необычный противник, капитан, не животное, действие которого вы можете предугадать. — Почему вы так считаете? Сведений о ящерах у колонии не так уж много. — Потому что слухи о бессмертии не появляются на пустом месте, — рассудил Триан. — Да и вообще, когда я действую в полную силу, вы мне не очень-то нужны, мешать только будете. Киган гневно хмыкнул, приняв это за очередное оскорбление, а вот Альда знала, что все намного сложнее. Триан уже дрался рядом с ними, и никто ему тогда не мешал. Если он старается убрать их с палубы, значит считает ящеров серьезной угрозой. Это поняла не только Альда, но и капитан Лукия. Принято, Триан. Постараюсь избавить вас еще и от местных. Не получится. Они же ничего не знают о Легионе, они вам не поверят. Это плохая новость. А вот хорошие люди к ящерам не полезут, только меры. А меров немного, постараюсь их не придавить по ходу дела. «Возможно, это вообще разговоры ни о чем?» – встрял Стерлинг. «Сейчас двигатели починят, мы тронемся, и никаких ящеров не будет». «Двигатели так быстро не починят», – помрачнил Киган. «Не факт, что починят вообще». Если бы речь шла только об утренней поломке, я бы еще предсказал итог. Но после пожара и всего, что натворили эти сорняки, не знаю. Сложно сказать, что будет. Все зависит от того, сколько у них в запасе деталей. Хорошо, но вдруг эти ящеры просто не найдут корабль? Они ведь не появлялись много лет. Альди хотелось бы поддержать их. Как минимум, не говорить правду. Но она не могла. Она ведь телепатка. Правда, ее работа. Уже нашли. Они приближаются к нам. Вы уверены, Мазарин? Насторожилась Луке. Откуда вы можете знать это, если вы еще не сталкивались с их разумом? А мне и не нужно, капитан. Их разум ни на что не похож. Альда умела распознавать людей. Это было проще всего. Могла она почувствовать и неразумную жизнь, как искорки света в темноте. Но то, что приближалось к кораблю теперь, все еще скрываясь под водой, оно было чем-то принципиально иным. Новым, ни на что не похожим, как будто это не свет, а тьма, поглощающая свет, черная дыра или воронка на дне океана. Уникальность этого разума не позволяла его оценить, поэтому Альда и предположить не могла, насколько ящеры разумны, насколько они агрессивны, как оценить глубину и силу водоворота, не прыгнув туда. А прыгать ей как раз не хотелось, потому что такие заплывы ничем хорошим не заканчиваются. Она видела и чувствовала, что Стерлингу даже теперь хотелось возразить, но Лукия не позволила ему. Сколько их, Мазарин? Сложно сказать, но предположу, что не меньше семи. Больше я ничего не знаю, кроме того, что очевидно. А очевидное тоже не радовало. Ящеры появились слишком быстро. Этому могло быть только одно объяснение. Не важно, что их не было на Посейдоне десять лет. Все это время они продолжали плыть за кораблем с неотступным упрямством самой смерти. Значит, людей и правда спасала только скорость корабля, которую в ближайшее время восстановить не получится. Семь это очень плохо, указал Роле. Я читал, что при прошлом нападении их было пять, корабль оставался на ходу, и все равно было много жертв и среди меров, и среди людей. Если их теперь семь, да при остановившемся корабле будет хуже. Не меньше семи, вздохнула Альда. Возможно, больше. Это угнетало всех, кроме Триана. Он выглядел все таким же спокойным, если не сказать скучающим. Семь, восемь... Какая разница? Тем лучше будет разминка. А то вот честно, заскучал я в вашем покое. Зато теперь обхохочешься, — покосился на него Киган. Ты хоть понимаешь, что это не игра? Использование мощнейшего электрического магнита тоже не было игрой. Но ты не напрягался. Не остался в долгу Триан. Да как ты... Отставить! Луки заметно повысила голос. То, что мы не будем участвовать в битве, не означает, что мы можем позволить себе праздное наблюдение. Рейборн, отправляйтесь в технический отдел, помогите с ремонтом. Майрон, содействуйте ему по мере возможностей. Будет сделано, капитан отозвался Роле. При всех остальных он никогда не позволял себе лишнего, но Альда заметила, как он, уходя, легко коснулся руки Лукии. Лукия, конечно, почувствовала, но реагировать не имела права. Она продолжила раздавать приказы. «Толедо, направляйтесь в лазарет. Насколько мне известно, после резкой остановки уже есть раненые. Сейчас их будет больше». «Может, мне лучше остаться здесь?» спросила Наэль. «Помочь мерам, если будет нужно. Я могу». «Выполняйте, Толедо». «Так точно». «Я бы хотел помочь в лазарете», — вызвался Стерлинг. «Я могу настраивать оборудование и все такое». Вряд ли он действительно рвался помочь. Он просто сообразил, что в лазарете, да еще и рядом с Хиллером, сейчас безопаснее всего. Лукия тоже знала это, но понимала она и то, что пользы от киборга все равно не будет. Только не в этой ситуации. «Хорошо, Витта, идите». Я направлюсь к совету, они должны знать, что будет делать Триан, чтобы они отреагировали на него соответствующе. Они не должны воспринимать нас как угрозу. Мазарин, что планируете делать вы? Альда ожидала этого вопроса и знала ответ. Я останусь здесь, капитан. Помогу Триану, если понадобится. Не понадобится, отмахнулся Триан. И все же я бы хотела подстраховаться. Принято, одобрила Луки. Встретимся после спасательной операции. Удачи вам. Она ушла, оставляя Альду наедине с Трианом. Он будто и не заметил этого. Он вообще делал вид, что его интересуют исключительно цветы и зелень у бортов корабля. Водоросли были прекрасными, это без сомнений. Но Триан в лучшие времена вряд ли был бы так поглощенных красотой, что позабыл бы обо всем на свете, а уж теперь... Скоро догадки Альды подтвердились. Она услышала его голос в своем сознании. Что ты творишь? Что и сказала? Помогаю тебе. Из всей команды только я это могу. Помнишь, как я поддержала тебя на Семирамиде? Не знал, что обеспечил главное достижение твоей жизни. Слушай, мелкая, ты многовато о себе возомнила. На Семирамиде я устал слишком сильно, потому что ты и другие космо вели себя особенно буйно, и мне приходилось спасать вас раз в полчаса. Но сейчас я в порядке. У меня полный запас сил. Ты мне даром не нужна. Так что иди и помоги Таледа, вот уж кто бесполезнее, чем ты. Слова сами по себе были обидными, а смысл скрытый за ними нет. Такой вот парадокс. Отсылаешь меня туда, где безопасно? Не знала, что я так тебе дорога. Вовсе нет. Хоть сейчас за борт брошу. И все же он не смог до конца скрыть смятение, Альда все почувствовала. Сейчас была не та ситуация, чтобы радоваться, но ей было приятно. «Триан, ты меня не прогонишь, это уже очевидно», — подумала она. «Я все равно буду здесь. Если ты прав, и я не понадоблюсь, круто, я даже не обижусь. Но если что, имей в виду, я прикрою. А дальше можешь не бурчать, иди встречай гостей». Все это время ящеры оставались под водой, и их приближение чувствовала только Альда. Однако теперь вода у борта корабля заволновалась, забурлила. А значит, настала пора для самого худшего.